Глава шестая Полчаса до приезда родственников Роман просидел на кухне, выпив за это короткое время три чашки кофе. Как ни странно, успокаивал его именно кофе, а не чай. Вернее, не успокаивал, а упорядочивал мысли, а с правильными мыслями приходило и спокойствие. Вот и сейчас, посидев в одиночестве, Роман пришел к выводу, что все сделал правильно. Да, некрасиво, может быть грубо, но правильно. По делу, Анютка изначально должна понять, что за подлянки может нарваться. И вообще должна понимать края. Тесть с тещей практически вырастили ее с детства, а она вон как отплатила. Уговорив себя таким образом, позвонил своему помощнику и распорядился срочно найти путевку в детский или молодежный лагерь. Чем круче, тем лучше. С результатами велел отзвониться немедленно. Рассчитывал, что среди сверстников Анна отвлечется от семейных передряг и слегка успокоится перед школой. А он постарается за это время как-то разрулить ситуацию. Тёща прибыла минут через сорок. Сразу с порога не утерпела. «Что у вас случилось, Ром?» Я залепила нютки по щечину. Не стал сглаживать углы Роман. дело. «Ах!» Тёща прижала ладони к рту, а тесть покачал головой. «Она тебя не простит». «Пусть, потом поймет. «Ну, это не скоро случится». Уклинился тесть. Только когда у нее свои дети появятся, и она столкнется с проблемами. Может, меня и гложет вина, но я все равно прав. Надо давать сдачу и останавливать, резко возразил Роман. Прав? Кто же тебе перечит? Тёща прошла в комнату. Ты родитель, ты воспитываешь свое дитя и отвечаешь за него. Да только что делать сейчас? Как с ней поговорить и успокоить? Эти простые слова заставили Романа взглянуть на ситуацию с совершенно другой стороны. Он орёт на дочь и раздает ей пощечины, а сам завел любовницу, скрывал ее от семьи, выбрал для себя уход из семьи. Еще что-то ждет от дочери. Она же все видит, все понимает. Права, Снежана. Девчонки, 14 лет. Паспорт получила. Все она прекрасно понимает и выбирает для жизни его отца, потому что у матери нет столько денег. То есть что-то менять в мировоззрении дочери уже поздно, Все сложилось. Тяжело вздохнув, Роман подошел к двери, кивнув родителям жены, чтобы ждали. «Анна, открой! Разговор есть и предложение!» Он думал, что придется уговаривать, чем-то подкупать, но дочь открыла сразу. «Прощение будешь просить? Откупаться? Дорого обойдется. Бросила язвительно. «Нет, прощение просить не буду». Считаю, что прав, и считаю это уроком для тебя. Дочь фыркнула и независимо повела плечом. Мол, считай, как хочешь, меня не касается. Я сейчас уйду, у меня работа, и я не могу все бросить, и так уже несколько дней нахожусь с тобой. Здесь останутся бабушка с дедушкой и охрана. Зачем охрана? Чтобы делов не натворило. Но это все на пару-тройку дней. Потом мой помощник привезет тебе путевку в молодежный лагерь, и ты уедешь до конца лета. «Чего? Какой лагерь Грубо возмутилась Анна. «Никуда не хочу. У меня здесь твоя туса. Путевку, карту и немного налички Игорь передаст, а ты приготовь необходимые вещи. Да не собирай весь гардероб, не нужно». Не обращая внимания на возмущение дочери, продолжал Роман. «Охрана тебя проводит. Наталья Сергеевна, если будут проблемы с Анной или вообще что-то надо будет, звоните сразу мне или Игорю». Я вам его номер скину. Хорошо, Рома, езжай, мы справимся. Спасибо тебе. Теща махнул рукой. А Роман подумал, что Полина добротой и самопожертвованием пошла в мать. Но если Наталье повезло с мужем, который берег и уважал ее всю жизнь, то Полинке с ним не повезло. Не хватило у Романа дыхалки на жизнь в горе и в радости до глубокой старости. Снежка перебила. Он ехал к любовнице. Хотя почему любовница? Практически будущей жене. И почему-то не ощущал никакой радости, никакого возбуждения. Как отрезала, блять. Навалилось все в один раз. ДТП с Полиной, ультиматум Снежаны, развод, взбрыки Анны. И в этой кутерьме потерялось главное. Смысл? Для чего все это? Ради чего? И задаваясь таким простым вопросом, Роман понимал, что не знает. Но точно не ради Снежки и их будущего брака. К этому вопросу Роман относился как к бизнес-проекту, хотя Снежана втирала ему именно о чувствах. Но он же не лох. Какие чувства у почти 30-летней бабы, которая прошла не одни руки? Так зачем он идет у нее на поводу, как баран? Кто бы знал. Ради любви? Нет, он не любит Снежку. Он с ней просто трахается. Любит Польку. Но Полька его теперь не простит. Любит Анну. Хотя дочь в эти дни его сильно разочаровала. Но это исправимо. Любит их квартиру, дом, куда они вместе с Полинкой вложили много труда и эмоций. И не любит, когда его шантажируют. И, собственно, что ему мешает проверить, его ли у Снежки ребенок и вообще беременна ли она. Что-то живота и токсикоза не наблюдается, а на словах и бумагах можно представить многое. И если, не дай бог, Снежана его скамит, ну, мало никому не покажется. Даже самому Полякову. Жаль, время позднее. Но завтра с утра... Роман очнулся от мыслей и внезапно обнаружил, что давно уже стоит на парковке у дома, где они живут со Снежаной, однако выходить ему совсем не хочется. Еще некоторое время Роман бездумно пялился на окна своей новой квартиры, на силуэт Снежаны, мелькающий в окне, а потом вновь завел машину. Диван в его рабочем кабинете показался на эту ночь гораздо привлекательнее. «Поль, вот все рекомендации. В санаториум я созвонился, они проявят дополнительное внимание к тебе». Можешь спокойно ехать. Лучше, конечно, сразу к ним, но я понимаю, тебе надо заехать домой. Представляешь, Олежка, надо, легко рассмеялась Поля, не подозревая проблем. Помыться, переодеться, собрать вещи. Поль, твой роман сейчас в вашей квартире, перебил ее друг, а ты еще не окрепла, как бы чего ни вышло. Роман? В нашей квартире? Но ведь Анютка уехала. Зачем он там? растерялась Полина. Да кто ж его знает? Борька говорил, уже несколько дней там живет, как только Анну проводил в лагерь. Она тебе хоть звонила? Нет, Поля поджала губы. Я звонила несколько раз. Она либо трубку не берет, либо орет, чтобы не мешала ей. Да уж, прости, Поль, не хотел задеть. Не извиняйся, Олег. Сама понимаю, что в полной заднице. Буду разбираться. Спасибо тебе за все. Полина подхватила сумку с вещами и направилась к двери. Да о чем ты? Поль, кстати, тебя внизу Борис ждет, какие-то новости у него. Я знаю. Он, кажется, нашел тех, кто виновен в ДТП, но там сложности. Значительные люди замешаны. Даже не знаю, кому я могла так помешать? Может, не ты, а твой муж? Сейчас мне личный детектив все расскажет, улыбнулась Полина. Она пока не связывала свое ДТП с проблемами мужа и вообще ни с чем не связывала. Считала наезд случайностью. Бориса она увидела сразу. Он стоял рядом с огромным внедорожником и с кем-то разговаривал по телефону. Полину пока не видел. «Нет, Александр Николаевич, мне нужно совершенно четкое официальное заключение об ее вменяемости. Если она вменяема, одни действия, если не вменяема, другие. Вы же это понимаете. Нет, нет. Поляков пусть утрется. Он не один крутой перец в мире. И у нас найдутся ресурсы. Да, жду» полина слушала затаив дыхание она поняла что разговор как-то касается ее но не знала всей картины очень надеялась что борис наконец-то все расскажет а еще поняла что ради нее борис не побоялся выступить против серьезных людей Поля испытала чувство глубокой благодарности к однокласснику ей редко когда и редко кто по жизни протягивал руку помощи все сама садись полинка борис закончил разговор повернулся и сразу увидел полину «Домой? Давай сюда!» Забрал из рук сумку, забросил на заднее сиденье, а Полине помог сесть впереди. «Ну, с ветерком?» «Нет, с ветерком не надо», — улыбнулась в ответ Поля. «Давай уж по правилам». И когда выехали на проспект, попросила. «Расскажи, что можно по моему делу». «Не все, Поль, но в основном могу. Значит так, наезд совершил Серегин Иван, дважды судимый за кражи». Освободился недавно, нужны деньги, вот и согласился. Но теперь он присядет надолго. Машину для наезда он украл с парковки. Еще и за это добавят. У Серёгина нашли твою фотографию на заставке. Наверное, чтобы выучил, как следует, и не обознался. Божится, что бес попутал. В первый и последний раз. И вообще раскаивается. с Сарказмом передал Борис. И большие деньги он за меня поимел? Спросила Поля. Да как сказать, по его меркам огромные. Полтора миллиона. Ого, и кто же так оценил мою жизнь? А вот этот вопрос еще закрыт. Серегин кивает на подельника. Варкина Степана. Типа именно тот договаривался с заказчиком. Варкин, к сожалению, успел скрыться. Но мои ребята его ищут и найдут. Никуда он не денется. И кроме того, у нас есть еще один вариант выхода на заказчика. Мы следили за Серёгиным и зафиксировали его встречу с Варкиным. Но с ними была еще женщина. Кстати, недалеко от банка. Женщина? Так может, это мне просто намекают, чтобы освободила место рядом с Закревским? Но я его не держу. Как только увидела их в городской квартире, сразу предложила ему съехать от нас. Хотя вот сейчас думаю, лучше бы он остался в доме за городом, а мы с Анюткой в городской квартире. Я тоже подумал про женскую ревность, Поль. Но есть нюанс. Твой роман все это время после отъезда дочери живет в вашей городской квартире. И с любовницей не встречается. Он не мой, машинально поправила поле. И его любовница живет в нашей квартире. Правда, она оформлена на свекра. Я не возражала, думала, какая разница на кого. Все равно в семье. Я же не собиралась разводиться, Борь. Борис промолчал. Все это он уже знал. Знал точно, что именно любовница, заказчик наезда на Полину. Но для ее задержания мало фактов. Контактировал с ней и получал задание именно Варкин. Сама же Снежана без достаточных улик вряд ли признается. А сейчас Борис ожидал заключения о психическом состоянии Поляковой Снежаны. Конечно, оно делается не совсем законно. Полякову обманом заставили пройти психологическую экспертизу, якобы для подтверждения прав. Очень вовремя эта Снежана нарушила ПДД. И ребята Бориса, которые следили за ней, прикинулись службой ДПС, изъяли временно права. Конечно, не имели права. «Но если все законы соблюдать, хрен соберешь нужные улики», – рассуждали они. Права Снежане вернули на следующий день с извинениями. Даже домой для этого приехали, но… Настойчиво попросили пройти тесты прямо сейчас. И вежливо свозили в психологический центр к знакомому врачу. Вот такие дела. Но не рассказывать же это все Полинке. Пусть спит спокойно, ей и так досталось. Он не собирался закапывать Закревского больше, чем положено по закону. Но и не собирался на этот раз отступать. Хотел максимально использовать ситуацию, чтобы сблизиться с Полей. Хватит следить за ее жизнью издали. Пора дать им обоим шанс. Да, прервал Борис затянувшееся молчание. «Кажется, с любовницей у твоего мужа крупная ссора». «Из-за Анютки?» «Не могу сказать. Но они начали ссориться, когда Закревскому пришлось заняться дочерью». «Может быть...» Насколько я смогла понять по внешнему виду, эта дама ухаживать за ребенком, тем более чужим ребенком не будет. Но она все равно рвется к отцу. Полина не заметила, как слезы потекли по щекам. Вроде и плакать не собиралась. Все наладится, Поль, ты справишься. Одной рукой Борис притянул женщину к себе и, продолжая вести машину, прижал ее голову к своей груди. Тихо, тихо, моя хорошая. Ты же у меня умница, красавица и хохотушка. Я помню. Давно уже не красавица. И точно не хохотушка уже. Время, Борь, нас меняет. Машина остановилась. Иди, Поль, или мне с тобой подняться. Не стоит, Борь. Я только вещи соберу. Во сколько автобус? В шестнадцать тридцать. Но ты не волнуйся, я сам отвезу без проблем. Иди, собирайся, родная. Я быстро, Борь. Однако, поднявшись в квартиру, Полина поняла, что быстро не получится. Едва открыв дверь, Она встретилась глазами с потемневшим взглядом Романа. «Нашла нового хрена?» «Вот черт! Почему он дома? Рабочий день же!» Слух, ничего не ответив, Полина обошла мужа и прошла в спальню за вещами. «Полина!» — взревел Роман за спиной.